Глава 2. Первое потрясение, связанное с их положением, прошло, и все собрались на береговом откосе возле одного из разбитых големов, чтобы обсудить ситуацию. Мужчины выглядели, как всегда, буднично озабоченными, спокойными, и даже Тая казалась невозмутимой и весёлой, хотя в глубине её души всё ещё жил страх от пережитого стресса, когда она узнала, что бич времён ство выбросив их не в родное время и даже не на родную землю. Эта планета была лишь копией Земли, да и то не во всех деталях. Достаточно было взглянуть на небо, где днём и ночью маячили два лунных диска серебристый и золотой. За сутки, прошедшие с момента трагического открытия, мужчины группы успели обследовать окрестности и обнаружить много любопытных вещей. Во-первых, если флора этой земли почти не отличалась от настоящей земной, то фауна отличалась разительно. В реке обитали странные существа, похожие на крокодилов, но с шерстью и волчьим рылом. Изредка мимо пробегали стаи крупных размером с волка крыс, но с колючками вместо шерсти. Встречались также змеи, и тоже колючие, с игольчатым гребнем на спине. Вообще в этих краях обитало много колючих зверей, в том числе птицы и белки, словно природе когда-то понравился этот вид животных, и она продуцировала их с размахом, утыкая голками всех лесных обитателей. Даже мелкие птицы, а их разновидки встретили несколько видов, летающих и бегающих, имели периво игольчатый покров. Во-вторых, Иван Костров с Рузаевым наткнулись на ещё более странных животных, напоминающих медведей. свободно разгуливающих на задних лапах. Ивану даже показалось, что медведи одеты в подобие комбинезонов, а взгляд у них умный и озадаченный, что наводило на мысль о разумности данной популяции. Однако контакта с представителями Ursus sapiens не получилось. Медведи безшумно нырнули в заросли гигантской малины и вышли, не прощаясь. В третьих, И в Ашуре посчастливилось найти следы кострища, что говорило о наличии в здешних местах, если и не людских поселений, то хотя бы охотничьих стоянок. Поселение увидеть действительно не удалось даже с высоты одной из гигантских сосен, на которую влез Гриша Белый. Зато он обнаружил буквально в четырех километрах от лагеря громаду ствола, темную, напоминавшую гору, разрубленную пополам колоссальной сигарой белого цвета, удивительно похожий на пятикилометровой длины голем. Федор Полуянов оживился, услышав рассказ Григория, и сразу предложил гипотезу. Выход группы на големах из начала времен сопровождался такими судорогами всего древа времен, что произошло масштабное дублирование первого из аппаратов, вонзившегося в тело Хрона Бура, а затем этот псевдоголем был выброшен в одну из ветвей и потянул за собой цепочку големов с людьми. С Фёдором не спорили, не до того было, зато появилась надежда, если не на возвращение, то хотя бы на помощь конкистадоров. Хотя все понимали, что петля бича времён распалась, и в узлах его выхода в других ветвях древа должны были остаться, по идее, только развалины ствола. «Итак, господа десантники, пришло время собирать камни», — сказал Ивашура, оглядев примолкшую семёрку мужчин и женщину. Как говорили древние греки, даже боги не способны сделать бывшее небывшим. Надо привыкать к своему положению и думать, что делать дальше. Для начала предлагаю проанализировать, чем мы располагаем. Потом обменяемся идеями, если они появятся. Возражение есть? Возражение не последовало. Ни Павел Жданов, ни Григорий Белый, выходцы из 24-го столетия одной из земель, другой ветви времен, не претендовали на роль командира отряда, В сложившейся ситуации, где их опыт был непригоден, и эту роль стоически взял на себя Игорь Ивашура, привыкший считать себя ответственным за судьбы друзей и приятелей. С экипировкой разобрались быстро. Големы ни на что не годились. Исчерпав запасы энергии, претерпев множественный хронопереход, они превратились в поле металлические скорлупы, разбитые и неживые. Костюмы спасателей, как осы Также принявшие на себя удар взбесившегося хронобура, но всё-таки защитившие хозяев, ещё были пригодны к употреблению, но оружие, универсалы и глюки уберегли только трое из всего отряда: Жданов, Белый и Валетов. У остальных сохранились комплекты НЗ, а у Рузаева обнаружилась аптечка, хотя сам он об этом не догадывался, пока не раскрылась тайна ремешка с плоской белой коробочкой вместо часов. которую он носил на рукаве костюма. Рации, встроенные в кокосы и компьютеры костюмов, инки, работали, поэтому некоторое время люди были защищены, но энергия кокосов потихоньку таяла, и в скором времени следовало позаботиться о смене защитных комплектов. «Не густо», — подвел итоги ревизии Ивашура. «Ну и не безнадега, могло быть хуже». «Пока не найдем более приличную одежду, будем щеголять в кокосах, тем более, что они защитят нас от местных кусачих тварей. Что будем делать, господа десантники?» «Осваиваться», — буркнул Миша Рузаев, не выходивший в последнее время из состояния глубокой депрессии. Он все еще не мог свыкнуться с мыслью, что госпаряна с ними нет и не будет. «Предлагаю идти к стволу», — сказал Федор Полуянов. «Зачем?» — спросил Костров. «Хронобур исчез, хроношахта разорвана». Ствол, скорее всего, разрушен. Цепь лифта в ремён, соединявшая ветви, лопнула. А если нет? Вопрос прозвучал беспомощно, и полуянок замолчал. Потом он прямо сверкнул глазами, и всё же я хотел бы взглянуть на ствол, покопаться в оборудовании, убедиться в его недееспособности. Мало ли чего мы найдём полезного. Поддерживаю, бросил белый, покусывающий травинку. Надежд, конечно, особых нет, но ствол — необычное техническое сооружение, а трактрис со времен. Пространственно подобная линия. Вполне могли сохраниться куски этой линии, петли, соединявшие соседние ветви. Та, и округлив глаза, посмотрела на Кострова, и тот сжал ее локоть, понимая чувство подруги, у которой внезапно вспыхнула надежда на возвращение. Павел Жданов... Взглянув на неё, я проговорил мягко: "Не стоит особенно уповать на счастливый случай, но шанс, что нам повезёт, есть. Кто знает, что такое время?" "Время", пробормотал Полууянов. "По-древнерусски воремя, общеславянское вермя. Кстати, основа термина санскритская вартман, калия. Предки наши были достаточно мудры, одно могу сказать с уверенностью. Узлы выходоствала узлы вечного теперь. И все они лежат на линии хроношахты. Лежали, хладнокровно поправил Жданов. Что ж, идёмте. Чем быстрее мы расстанемся с иллюзиями относительно возвращения в своё время, в свою метавселенную, тем быстрее адаптируемся здесь. Он зашагал вперёд, за ним валетов и Вашура Рузаев. Отставшая Тая с мольбой посмотрела на Ивана. Неужели он прав, и мы навсегда останемся здесь, в чужом мире? Кастроф об Андреевшим подержал её под локоть. Просто надо быть готовыми ко всему. Быть лучше заранее подготовиться к худшему, чем испытывать крушение надежд. Но ты знаешь, Иван понизил голос. Я почему-то уверен, что мы выкрутимся из этого положения. Правда? Глаза Таисии вспыхнули. Иван шмокнул девушку в щёку и ускорил шаги, догоняя ушедших вперёд товарищей. В глубине души он далеко не был уверен в своих утверждениях, но иного способа поддержать подругу не знал. Реку преодолели вброд, растянувшись цепочкой, Белый и Жданов ушли вперед, Полуянов о чем-то спорил с Рузаевым, за ними задумчиво шагал Ивашура. Потом Тая с Иваном и замыкал цепь лаентир валетов, по-прежнему равнодушный ко всему происходящему. Иван догнал Ивашуру и услышал разговор Михаила и Федора. И всё же я не понимаю, невозмутимо говорил Рузаев, почему наши големы выбросили из недр ствола так далеко, во внешнюю зону. Мы ведь должны были оказаться внутри в хроношахте. Ствол не просто сооружение, повторил слова белого полуяна. Он ещё процесс реализации многомерного континуума в трёхмерной. Ну и что? В момент торпедирования хронобура произошла остановка процесса, образовался многовекторный узел на древе времён. Ну и что, повторил Рузаев. Нас выбросило по инерции в одну из альтернативных ветвей. Хорошо выбросило, но почему мы оказались за пределами ствола? Инерция временного сброса поменяла знак на пространственную, закончил наконец свой мысль Фёдор. И нашу группу вынесло за пределы хрумной шахты. Если бы этого не произошло, всё, наверное, закончилось бы трагически. Всё в руках случая. А что ты там говорил об этой громаде, разрубившей ствол пополам? Ведь по форме это чистый голем. Ответа Полуянова Иван не расслышал, потому что рация как оса донесла возглас Жданова. Внимание! И Вашуром мгновенно выхватил универсал, вглядываясь в тёмную гору ствола, выраставшую над лесом в 2 км отсюда. Предупреждение Павла застало всех на лугу, и прятаться было негде, поэтому разведчики нею земли просто заняли круговую оборону, оглядываясь и держа оружие наготове. Ничто не нарушало идиллического спокойствия здесьней природы, однако второе возвыша даного сориентировало людей. Небо высоко над громадой ствола поплыла тёмная точка, постепенно увеличиваясь в размерах, пока не разделилась ещё на несколько точек. Это была стая птиц. Это не птицы, эсперэ подал голос белый. Если начнут атаку, открывайте огонь. Приближающаяся стая действительно не была стаей птиц. Иван вспомнил встречу с подобными существами, похожими на летающих скатов, в недавнем путешествии по стволу. Тогда скаты-автоматы, защитники Хрона Бура, атаковали их. Неужели и здесь они примутся защищать объект охраны, уже прекратившей существование? Но эсперы нападать на людей не стали. Покружив над ними на небольшой высоте, четыре плоские громадины, отливающие седым блеском, повернули назад и вознеслись над стволом, превратились в едва видимые точки. Узнали они нас, что ли, пробормотал Рузаев. Вряд ли, покачал головой Полуянов. Просто у них работают остатки программы, запрещающие самостоятельные действия при отсутствии прямой угрозы охраняемому объекту. Они теперь как поводыри слепого, оставшиеся без хозяина. Не отставайте, подстегнул товарищ Ивашура. Через полчаса отряд достиг мрачной горы ствола и остановился, разглядывая серо-фиолетовое с узором ниш и выбоин стены хроноускорителя. В этом мире он мало чем напоминал стройную белую башню, какой видел ее Павел Жданов в своем времени. Да и Розаев с Авашурой видели ствол иным. Здесь хроноускоритель был похож на конусовидный утес, сложенный из множества слоев разного цвета. И теперь ещё вдобавок он был разрублен до основания гигантской дубины псевдоголема, соединяющего снежный белезной с переплетением непонятных царапин и штрихов по всей длине. Тихо постояв под острым носом псевдоголема, отряд двинулся вдоль стеной ствола по густой, но невысокой по колено траве, вроде осоки, приглядываясь к выбоинам и дырам. Велост вла запостением мёртвым спокойствием застарелой угрозой и угреумы чужеродностью, что заставляла людей держаться настороженно. Но в конце концов, при шагах километра 2 все привыкли к тишине и неподвижности, нависшей над головой громады, и повеселели. Только Павел Жданов, единственный в отряде паранормам, имеющий экстраординарную чувственную сферу, ощущал тонкое дуновение живого тепла, исходящего от стен ствола. И это ощущение не позволяло ему расслабляться. Какие-то механизмы с источниками энергии все еще жили внутри хроноускорителя. Стоило поискать эти аппараты и выяснить их возможности. И еще Павел очень надеялся, что ему удастся восстановить связь со Стасом, инком ствола. Многое сразу стало бы понятно. Но первым уловил движение не Павел, а Лаентир Валетов. Он догнал Ивашуру и сказал ему в спину без особого волнения «За нами наблюдают». Рации были включены у всех, и десантники разом остановились, взявшись за оружие и с опаской разглядывая стену здания справа. Но Валетов добавил «Они прячутся в лесу». Ивашур вгляделся в полосу ближайших лесных зарослей, как все остальные, ничего не увидел и тихо спросил «Где?». Валетов показал рукой на густой подлесок, и тотчас же там шевельнулись ветки. Из-за кустов вышли две косматые фигуры, остановились. До них было всего метров триста, люди хорошо разглядели неожиданных гостей. По виду они очень походили на медведей, вставших на дыбы. Но, во-первых, имели не волосатые, а гладкие морды, безволосые передние лапы, а во-вторых, носили нечто вроде кожаных фартуков, защищающих животы и ноги лапы до колен. «Смотрите, что у них в лапах», — прошептала Тая. В передних лапах медведи держали палки, отсвечивающие тусклым металлическим блеском. «Ничего удивительного», — проворчал Розаев, — «просто здесь водится Урсус Сапиенс, разумные медведи. Людей, наверное, нет, вот нишу и заполнили бурые любители меда». Словно в ответ на его слова, один из псевдомедведей в фартуке желтого цвета поднял свою палку и помахал ею над головой справа налево. Затем опустил палку и сделал вполне человеческий жест — окочал вытянутым перед мордой длинным как тистом пальцем. Жест мог означать что угодно, однако большинство дисантников показалось, что разумный зверь даёт им совет не ходить возле ствола. Что будем делать? быстро спросил Ивашура. Если это аборигены, с ними надо подружиться. Кто знает, сколько времени мы проведём в этих краях. Я схожу к ним, предложил Рузаев, но стоило ему сделать шаг вперёд, как медведя исчезли. Шевельнулись кусты, и всё. В другой раз проговорил Павел. В интересный мир нас выбросило, десантники. Зелёные луга, леса, реки, тишина, чистейшая экология и цивилизация разумных медведей. Начнём осваиваться, но не договорил. На лес в том месте, где скрылись двое медведей, спикировала стая эсперов. Сверкнули молнии разрядов, вонзились в деревья. Оттуда прилетела волна шипящих свистов, глухие удары, и всё стихло. Стояя покружила над лесом, потом вернулась, медленно облетела замерших, сжимающих оружие людей и снова вознеслась в небо под перья облаков. Неужели они их убили, прошептала Тая. "Страна", пробормотал сосредоточенный Вашура. "Почему эсперы напали на них? Ведь никакой опасности медведи не представляют, мы и более опасны, чем они". Никто ему не ответил. Настроение у всех упало, мир вокруг был с виду тих, спокоен и прекрасен, но в нем существовали насилие и смерть, и связано это было с горой ствола. «Идемте», — предложил Белый, махнув рукой, — «я нашел вход, хотя, может быть, разделимся, часть останется здесь, а двое-трое пойдут в разведку». «Я останусь», — гортанным голосом откликнулся Валетов. Отошел, сел на траву, потом лег на спину. «Останься и ты», — понизил голос Иван, обнимая Таю. «А ты?» «Я схожу на разведку». «Хорошо», — кивнул Ивашура. «Пойдут Иван, Гриша и...» «Я», — протянул руку Полуянов. Жданов прищурец посмотрел на Ивашуру, улыбнулся. «Пусть идут, я пображу окрест неподалеку». Разведгруппа без особых прощаний втянулась в громадный пролом в стене ствола, черный, с лучевидными серебристыми подтеками, и скрылась с глаз. Та я еще некоторое время всматривалась в темноту прохода, вслушивалась в долетающие звуки, потом отошла, села рядом с Розаевым. «А я пока схожу туда», — кивнул на лес Павел. «Посмотрю». «Возьми Михаила», — посоветовал Ивашура. «Нет, одному с подручней. В случае чего дайте сигнал». Он прошагал по лугу до кромки леса, пошарил там в траве и канул в кусты. И стало... совсем тихо